Потом в 10 утра и так по кругу. Западная южная восточная границы участка примыкают к территории соседских усадьб. Въезд во двор с севера. Вот здесь. Ворота автоматические. На ночь запираются дополнительно. Калитка тоже на замке. На доме установлено несколько видеокамер. В том числе и парочка ночных. Примерно раз в час, без строгого распорядка, территорию обходят охранники. Когда один, когда двое. В остальное время любят сидеть на лавочке у входа. На всех окнах решетки. На балконе двери тоже. Балкон вот здесь с видом на море. В целом все организовано очень неплохо. Крамер должен приехать сегодня к вечеру, добавил Борис. Потом взглянул на Айрис. Тебя он знает в лицо, поэтому постарайся с ним не столкнуться. Если бы он меня не знал, улыбнулась Айрис, я бы его достала и без вас. А если на пляже, предложил Максим. Раз уж он приедет к морю, то обязательно хоть раз искупается. Максим. «Важно не просто достать Крамера, но и уйти после этого», – пояснил Денис. «Не забывай, что с Крамером придут его личные охранники. Это очень опытные люди. Готов поспорить, что Крамер будет загорать на каком-нибудь частном пляже, а в море его постоянно будет сопровождать парочка аквалангистов. С другой стороны, на охраняемой вилле он будет чувствовать себя в безопасности. Именно там мы и попробуем до него добраться». «Хорошо. Но разве нельзя просто появиться у него в комнате?» – поинтересовался Максим. Ведь достаточно всего пару секунд. Денис взглянул на Бориса, предоставив ему право ответить на этот вопрос. Все не так просто, произнес Борис. Во-первых, ты забыл о том, что Крамер тоже маг. Находясь в комнате, он де-факто является ее хозяином. Речь идет не о банальном владении, а о контроле пространства. Проще говоря, внимание Крамера не позволит мне открыть портал. Как-нибудь позже мы с тобой об этом поговорим. Во-вторых, у меня нет привязок к этой вилле. Она мне не знакома. А значит, я не могу там появиться, используя эту технику. В-третьих, попасть туда через сновидение я тоже не могу. Ты забыл о стражах. Эти твари не позволят подобраться к вилле с тонкого плана. Значит, на виллу придется просто пробраться. Лучше всего зайти вот отсюда, с территорию соседней усадьбы. Денис снова коснулся карты карандашом. Там живет пожилая пара. В 11 вечера они уже спят. Есть собака, но она всегда на цепи. К тому же сидит с другой стороны дома. «Если перекусить в решетке пару прутьев, то вполне можно пролезть. Дальше пройти мимо бассейна, вот здесь придется ползком прячась за кустами. Это участок под контролем видеокамеры. У скамейки можно подняться, пройти вдоль стены к балкону. Дальше уже просто». А собаке поинтересовался Максим. «Тебя или меня они съедят», – ответил Денис. «А Борис пройдет спокойно». «Я заключил с собаками договор», – пояснил Борис. «Я не трогаю их, а они меня». «А если серьезно?» – Максим, испытующе посмотрел на Бориса. «Если серьезно, то они меня просто не заметят». Максим уже хотел было спросить, как это может быть, но его опередила Айрис. «Смотри», – сказала она, с усмешкой глядя на Максима. «Это кольцо». Она сняла с пальца по с маленьким бриллиантом. «Кладу его на ладонь, сжимаю ладонь. Разжимаем? Где кольцо?» Ладонь была пустая. Впрочем, это не вызвало у Максима удивления. В другой руке улыбнулся он. Старый фокус. В самом деле усмехнулся Арис. «Смотри на ладонь». Максим взглянул на ладонь. Там по-прежнему ничего не было. И тут же вздрогнул. На ладони у Арис что-то шевельнулось. Мгновение спустя Максим увидел кольцо. «Все это время оно лежало на ладони и никуда не исчезало», сказала Айрис с иронической улыбкой, глядя на Максима. «Просто ты его не видел. Именно так Борис спрячется от собак. Они будут видеть лишь то, что им позволено видеть». «Ты мне потом расскажешь, как это делать, хорошо?» – спросил Максим и улыбнулся. Все засмеялись. «Как-нибудь расскажу», – согласилась Арис, – «если буду в настроении». «Собаки ему не помешают», – сказал Денис. «А как открыть балконную дверь, я объясню». «А потом?» «В доме», – спросил Максим и тут же пожалел. Вопрос, на его взгляд, получился некорректным. «Потом у нас с Крамером будет серьезный разговор», – тихо ответил Борис. «Тогда и увидим, кто из нас чего стоит». В одинокое освещенное окно тихо билась ночная бабочка. Этот негромкий прерывистый стук отвлекал от работы. Поэтому сидевший за письменным столом человек приподнялся и опустил тяжелую плотную штору. Затем достал сигарету, не спеша закурил и вышел на балкон. Сквозь пелену облаков пробивалась луна. Слабый ветер едва шевелил вершины деревьев. Было душно, даже пришедшая ночь не принесла ожидаемой прохлады. Облокотившись о перила, человек молча курил, изредка стряхивая вниз сигаретный пепел. Слушаясь тишину ночи, нарушаемую лишь тихим пением сверчков, он думал о завтрашнем дне. Думал о том, что даже здесь у него много работы, что по возвращению ему снова придется отчитываться перед Даксом.